Тяк судьбы своей творец. Ну и ладно, ну и пусть Исчезает моя грусть. Годы, дни спешат, летят, как декабрьский снегопад. У кого неторопливо жизнь идет, легко, красиво, у кого с метелью вьюгой в них теряем мы друг друга, нам порой остановиться и любовью поделиться, теплотой, душевной лаской, мир раскрасить яркой краской. Вопреки ветрам, невзгодам, рады мы любой погоде. Надо жить! И удивляться, каждым мигом наслаждаться. Видеть радость здесь и там, Выметать ненужный хлам. Как мечтаем, так случится. Можем мы всего добиться, Надо только захотеть и на месте не сидеть. Каждый день идти вперед, Через горы ночью вброд, Верить нам в свою мечту, В мир нести всем доброту». Так у нас давно ведется, что отдашь, к тебе вернется. Ну, а кто не верит нам, пусть себя проверит сам. Будь то дева, молодец, всяк судьбы своей творец.